Глава вторая, в которой наша героическая команда все еще собирается в полет, а Серега принимает пассажиров. Утром мы так и не вылетели. А у нас всегда так, я уже привык. Сначала за завтраком с нами связался Комитет Галактической Безопасности в лице подполковника Нефедева, категорически настроившегося испортить нам аппетит. нам аппетит. Ха! Но новости были правда не очень. На нас брандосы вышли, вздохнул Нефедьев с растянутого мной экрана с требованиями. — Заряжай пушки, Серенька, — скомандовал Егорыч. — Ща лопим и тем, и этим. — Мы тут вообще ни при чем, Иван Егорович, — запротестовал безопасник. — Мы только передаем новости, которые узнали в правительстве. «Да вы всегда ни при чем!» – фыркнул Саня. «И что за новости?» – поднял бровь Ринкус. «Брандасы выдвинули ультиматум», – полковник замялся. «Это все неофициально, и я вам ничего не говорил. В общем, если вы продолжите торговать зеронскими маршрутами, то наше правительство вынуждено будет принять меры. С Брандасами никто враждовать не хочет, тем более накануне выборов». «Вы же понимаете?» «Хорошенькое у нас правительство!» — возмутился я. «А я это, внучек, всегда говорил!» — взвился Егорыч. «Вон, а я опять давеча с землей связывался с пенсионным фондом. И что ты думаешь, Вань?» «Во-во, правильно! Гады они там в ентом пенсионном сидят! Я с ними, уж считай!» «Ну, да 15 лет воюю, справки собираю со всех хорвестеров и кораблей, на которых службу свою тяжкую нес, а они...» «Деда», — кое-как перебил я ветерана, — «давай ты попозже расскажешь свою эпопею, ладно?» «Здоровая конкуренция, говорите?» — хмыкнул Ринкус, уставившись на подполковника своими змеиными зрачками. «Брандосы у нас здоровые!» — поежился тот. «Ну, Иван Васильевич, ну, Ринкус Павлович, ну потерпите немного со своими маршрутами, а? Вы же все равно сейчас в дальние края отбываете, а за время вашего отсутствия много чего произойти может. И брандосы поутихнут, а может и мы что-нибудь придумаем. Но если вам уж совсем не в моготу, просто руки чешутся расстаться с одним или двумя маршрутами, потерпим», – перебил безопасника я. «Наш доблестный КГБ и так на нас хорошо поживился!» «Но мы же друзья!» Широко улыбнулся нефедьев и отключился. «С такими друзьями и никаких врагов не надо!» – проворчал Егорыч. «Ну, вообще-то на Марсе они нам помогли, справедливо заметил я, когда нас с Межзвездной прикрыли. За что и получили от нас бесплатный маршрут!» – напомнил Ринкус. «Ну что ж, господа!» «Как я недавно говорил, деньги у нас пока есть, из продажи маршрутов мы можем и потерпеть». «Да», – согласился и капитан, – «давайте настраиваться на работу и, соответственно, заработок в империи. Тогда и без маршрутов мы прекрасно проживем». «Какое-то время», – кивнул согласно Ринкус. «Полетели», – зевнул Саня. «Угу, прям сразу». «Господин нефедьев на связи» объявил Серега. «Что? опять завопил егорыч соединяй кивнул белов господа вагнеровцы торопливо зачистил динамик под потолком сейчас с вами свяжется представитель правительства галактического союза на ревельде не переживайте все в порядке все под контролем динамик тут же заговорил голосом сереги связь прервана с нами пытается соединиться местный филиал галактического союза «Что еще за...» – капитан поднялся. «Сергей, соедини с мостиком. иван спасибо за завтрак». «Мы с вами», – хором заявил экипаж. Когда мы уселись на диванчиках мостика и дружно покивали кулаку капитана, многообещающий продемонстрированному нам, Белов, усевшись в свое кресло и смахнувший невидимую пылинку с плеча кителя, приказал. «Сергей, соединяй». «Ковалев Виктор Дмитриевич!» – радостно улыбнулся нам с экрана, солидный такой дядечка. «Первый заместитель по связям с общественностью нашего правительства на Ревельде!» «Фотте-ноте!» тихо пробурчал Егорыч. «Что случилось?» – прямо спросил капитан. «Все в порядке, господин Белов!» – поспешил успокоить первый заместитель чего-то там по общественности. Небольшой культурно-дипломатический казус вследствие вашего пребывания на Пекине-9». «Бррррр!» – скарабкался мне на плечо Быр. «Циц!» – хором зашипели на него дед с Саней. «Брррр!» – помахал им хоботом Быр, будто показывая язык. «Брррр!» – строго обернулся к нам капитан. «Тьфу ты! Тишина на мостике!» «Да-да!» – обрадовался Виктор Дмитриевич. «Дело как раз в этой милой зверушке!» «Ррррр!» – тихо сказал «Быр» и сполз вниз, стараясь спрятаться между моей поясницей и спинкой дивана. «У нас все документы в порядке», – заявил Белов. «Сейчас покажу». «Нет-нет, что вы!» – замахал руками Виктор Дмитриевич. «Конечно в порядке! Просто правительство Пекина-9 сильно переживает за судьбу великого дракона!» – он скосил глаза в сторону. «Син-Чао! Вот!» «Так вы им скажите, пусть не переживают», – вскочил я и вытянул на руках быгра демонстрируя его ковалёву «Видите, все в порядке. Кушает хорошо. Гадит еще лучше», – хихикнул Саня. «Упитанный, шурстка лосница», – продолжал я, не обращая внимания на Саню. «Играем с ним несколько раз в день на верхней палубе. Да вот у нашего врача спросите». «Забавная зверушка» прищурился разглядывая Быра, первый заместитель по общественности. «И было бы, из-за чего сыр-бор разводить?» «Объясните», – потребовал Белов. «Ох», – вздохнул Виктор Дмитриевич и зачем-то оглянулся. «Китайцы, понимаете?» «Вот и я не понимаю. Другая культура, другой менталитет, обычаи. Узнав, что вы отправляетесь в дальний путь, они сильно забеспокоились о вашем э, драконе, ага». Он хоть и принадлежит вам, точнее, господин Зубов принадлежит дракону, но все равно правительство Пекина-9 считает себя ответственным за судьбу этого дракона, чтоб его. Будем раз в три дня присылать им отчеты о его здоровье, пожал я плечами. Подойдет? Все гораздо сложнее, вздохнул Виктор Дмитриевич. Дело идет к тому, чтобы на время вашего отсутствия поместить вашу зверушку Этого дракона в местный питомник, а в идеале отдать на сохранение в посольство Пекина 9 «Фих!» – помотал я головой. «Бррррр!» – задергался в моих руках быр, стараясь перебраться на плечи. «Иван!» – рявкнул Белов. «А чего они?» «Место!» – указал капитан мне на диванчик. «Ну и...» – «Бррррр!» – проворчал я, возвращаясь на диван. «Быр является официальным членом нашего экипажа», – повернулся Игорь Фомич к заместителю по обществу. «И вопрос о его отсутствии на борту во время полета даже не рассматривается. Нельзя ли как-нибудь успокоить китайцев? Ежедневные отчеты о здоровье «Быра»?» «Я так и предложил. Вот чего на меня рычать надо было?» «У нас с утра...» – воззрился Виктор Дмитриевич на капитана вокруг нашего представительства ходит толпа китайцев с плакатами и транспарантами мы даже обед в офис заказать не смогли полная блокировка ыр летит с нами отрезал капитан давайте подумаем над вариантами способными успокоить китайское правительство есть один вариант виктор дмитриевич снова оглянулся давайте я к вам сейчас подъеду и все обсудим заодно и пообедаете у нас предложил я, терпеть не могу, когда кто-то сидит голодным. Виктор Дмитриевич радостно заулыбался и, дождавшись кивка Белова, отключил связь. «Убью», – повернулся ко мне капитан. «Я же как лучше старался, Игорь Фомич», – замямлил я. «Хотите кофе?» Виктор Дмитриевич появился у нас не один, а в сопровождении невысокого совсем молодого китайца, вежливая улыбка которого постоянно сменялась отвисшей челюстью, когда он разглядывал серёгу. Но китаец тут же спохватывался и снова сиял улыбкой и часто кланялся всему подряд, даже нашим лифтам. «Борщ, а на второе макароны по-флотски», – предложил я заместителю по обществу, когда все расположились в столовой. «А мне пирожки к борщу», – попросил Гришка, – «а к макаронам котлеток». «Разрешите представить», – Виктор Дмитриевич указал на китайца. «Фенг Зэн Ю. Мой коллега из китайского представительства». «Тоже по обществу», – уточнил я, ставя перед Ковалевым тарелку. «По драконом», – ответил он. под лаконом закивал этот фенг или как там его. «Борща», – предложил я ему. «Цаю», – поклонился китаец. «Зеленый, черный, с лимоном, сливками, сгущенкой». «Зеленый!» Опять отбил поклон китаец. «Без сахала, пожалуйста!» «На сотом поклоне переломится!» – прошептал Егорыч. но тысячном!» – возразил Саня и протянул деду руку. «Спорим на десятку!» Я свирепо глянул на спорщиков, но китаец вроде бы не услышал ничего. «Еще нам дипломатического конфликта не хватало!» «Вот наш дорогой Фэнг Зэн Ю и полетит с вами!» – заулыбался Виктор Дмитриевич. Приглядит за драконом, поможет. Нет, господин Зубов, ни чеснока, ни лука, к сожалению, не надо. Мне сегодня еще с прессой встречаться. Ну, а нам-то это все зачем? Хмыкнул Саня. Игорь Фомич, сказал динамик. На взлетном поле замечена необычная активность. Корабль окружен демонстрантами в количестве 386 особей обоего пола, и люди продолжают пребывать. Да ну! От нашего офиса к вам перебрались, — приятно удивился Виктор Дмитриевич, но тут же снова загрустил. Хотя их тут столько, что и на офис, и на ваш корабль с лихвой хватит. «Да пусть демонстрируют что угодно», — отмахнулся Саня. «У нас же не плазменные движки. Взлетим, никого не задев. Вот только фиг нам разрешение на взлет дадут». «Вот именно», — рыкнул Белов. «А если все же мы возьмем господина Ю?» «Господина Фенга», — поправил ковалёв «В этом случае я абсолютно уверен, конфликт будет исчерпан и никаких препятствий для полета не будет». «Шпион точно!» — зашептал Егорыч. «А вся эта толпа — лента для прикрытия операции ихних спецслужб». «Похоже, нас загнали в угол», — мрачно протянул капитан. «Да плевать на диспетчеров!» – заявил Саня. «Взлетаем, да и все тут!» «Эх, молодость, молодость!» – вздохнул Виктор Дмитриевич. «Даже и не смешно!» – кивнул Ринкус. «Допустим, мы согласимся на эти абсолютно неправомерные требования правительства, но кто нам оплатит расходы на содержание пассажира? За неудобство команды, за нарушение нашего полетного плана, за неполученную прибыль?» И еще, он заглянул в планшет, по двадцати четырем пунктам. Правительство и заплатит, заверил Виктор Дмитриевич. Не переживайте, Ринкус Павлович, думаю, сумма вас удовлетворит и в убытке вы не останетесь. Но в самом деле, имея такой большой корабль и не разместить трех пассажиров, а правительство заплатит за них, будьте уверены. Так, протянул Белов, трех? И откуда еще двое взялись? Он повернулся ко мне. «Ваш быр, Иван, оказывается очень деликатное животное, раз ему требуется такая свита». дельника тесная облизнулся Гришка. «Личные слуга, горничная и маникюрша!» – хохотнул Саня. «Бррррр!» – задумчиво протянул быр. «А я разве не говорил?» – совершенно ненатурально удивился Виктор Дмитриевич. Инспекция новых миров настояла на отправке в новое звездное скопление своих специалистов для анализа тамошных планет и цивилизаций. Увы, господа, тут даже правительство бессильно. Если ИНМ подымет шум в прессе, ну, вы понимаете. Хотя есть тут и плюс Ринкус Павлович. Слопить с них по максимуму, догадался Егорыч. Игорь Фомич, развернулся к Белову Ринкус. «Или соглашаться на этот шантаж», – развел руками капитан, – «или прорываться боем». «Начата активация оружия», – доложил Серега. «Отставить», – с явным сожалением приказал Белов. «Добавится вам хлопот, Ринкус Павлович, как нашему безопаснику». «Сначала уточним детали». Ринкус снова развернулся к представителю правительства. «Сразу хочу официально заявить, Виктор Дмитриевич» что полет будет проходить на наших условиях. Никаких этих остановить вон за тем углом или а полетели вон на ту планету. Понимаете? Конечно, конечно, замахал руками Виктор Дмитриевич. Командуете тут только вы. И еще. Я тут подсчитал очень приблизительную сумму. Ринкус сунул планшет под нос Ковалеву. Замечу, что сумма не окончательная. И изменяться она будет точно. И только в сторону повышения. Если мы придем к согласию и по этому вопросу, то мы, как лояльно настроенные к нашему правительству граждане, рады будем оказать Галактическому Союзу эту тяжелую, но важную и патриотическую услугу. Виктор Дмитриевич взглянул на экран планшета, а потом пожал плечами. «Не для протокола». «Сейчас не просто волна поднялась, а целая цунами, поэтому, Ринкус Павлович, думаю, ваши циферки сильно занижены. По-дружески рекомендую пририсовать в конце нолик». «Да?» – приятно удивился Ринкус. «Добавки?» – спросил я у Виктора Дмитриевича. «А на десерт что изволите?» «Ну, полетели!» Саня довольно погладил свой живот. «Хороший тортик был! Молодец, Ванька!» «Тортик!» – вздохнул Гришка. «Придется подождать инспекторов ИНМ», – поднялся Виктор Дмитриевич. «А я, с вашего позволения, откланяюсь с заверением в искренней дружбе и надежде когда-нибудь помочь вам, как вы помогли мне сегодня». «А вось и пригодится, когда-никогда», – проводил его взглядом Егорыч. ИНМ сообщила, что пассажиры уже на пути в космопорт. Оторвался от планшета Ринкус. «Начинаем подготовку к полету», – поднялся и капитан. «Иван, организуйте мне кофе на мостик». «Все-таки летим?» – даже как-то с сомнением протянул Саня. «Угу, вот прямо сразу». «Капитан», – остановил Серега Белова, уже шагнувшего через порог столовой. Демонстранты покинули взлетное поле, но около корабля остались господа Нефедев и Курганов, в сопровождении двадцати кибернетических солдат. Просят разрешения подняться на борт». «Харен!» – тут же откликнулся Егорыч. «Штурмовать нас боятся, так решили хитростью изнутри нас захватить. Расчехляй пошке Серенька!» «Как-то много сегодня господина Нефедиева», – вздохнул, подымая сиринкус «Игорь Фомич, вы спуститесь к трапу или мне одному с ними поговорить?» «Пойдемте вместе» кивнул капитан, а остальной команде продолжить подготовку к полету. «Ну вот!» — хором вздохнула команда. «Нам же тоже интересно!» «Вывести обзорный экран!» — предложил Серега, едва за капитаном Иринкусом закрылась дверь. «Давай еще тогда чайку, Ванюшка!» — одобрил идею Егорыч. Экран Серега сделал большой чуть ли не на полстены, и мы прекрасно могли видеть и слышать все, что происходило у трапа. Нефедев и Курганов терпеливо стояли бок о бок и радостно улыбались, а позади их в две шеренги расположилась двадцатка боевых киборгов в солдатских камуфляжах. И надо сказать, что совсем немаленькие представители КГБ и армии на их фоне казались коротышками. «А вон а как!» – захекал вдруг Егорыч, щурясь на экран – А Курганову-то тоже подполковника дали. Не хочет армия отставать от госбезопасности. — По-хорошему, — задумался я, — эти новоиспеченные подполковники своими званиями нам обязаны. — Пора и на Сереге звания вводить, — хохотнул Саня. — Ринкусу маршала дать, нас с тобой, Ванька, в генералы записать, Гришку с Серегой в полковнике. Ахым — ахам многозначительно откашлялся Егорыч. «Деда? Так ты же уже сержант!» — вспомнил я. «Чего тебе еще надо?» «Старший сержант!» — ворчливо поправил Егорыч. «Тем более!» — кивнул Саня. «А Игорюфа-Мичу?» — Гришка на секунду оторвал взгляд от струйки сгущенки, медленно вытекавшей из банки в его кружку. «Адмирала!» «Капитан! Он везде капитан!» — пожал плечами Саня. «Создадим флотилию, тогда и об адмирале можно будет подумать!» «Сыц, балаболки!» – дошипел Егорыч. «Дайте послушать!» А на экране Нефедев и Курганов заливались соловьями, по очереди убеждая капитана Иринкуса в пользе здорового патриотизма и добровольного содействия армии и госбезопасности. «Наших мы видеть не могли» зато прекрасно слышали их поочередное ироничное хмыканье. Наконец нефедьев посерьезнел. «Игорь Фомич, а не могли бы мы продолжить нашу дружескую беседу на корабле? Не хочется обсуждать наши планы на весь космопорт». «Киборги останутся тут», – послышался твердый голос капитана. «Прошу, господа». «Серенька, прячь экран», – зашипел в потолок Егорыч, – «как бы не спалили». Минут через пять, сидя на диванчиках в столовой, мы с любопытством наблюдали за капитаном Иринкусом, сидевшими за столом напротив подполковников. — Я вам честно скажу, — кивнул головой Нефедиев, — и наша служба и армия решили воспользоваться вашими возможностями для разведки новых территорий и обкатки экспериментального оборудования. Других целей у нас нет. — Брешет, — горячо зашептал мне на ухо дед. «Как пить дать брешет!» «Пррррр!» – согласился быр, пристроившись на моем плече. «Да тише вы!» – зашипел на них Саня. «Дайте послушать!» «Это все прекрасно!» – кивнул Ринку. «Столько нам это зачем?» «Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны», – заметил Курганов. «Мы не имеем никаких данных об этом скоплении. Кто знает, с чем вам там придется столкнуться, и наша помощь лишней не будет». — Только запустим сюда убивцев опять зашептал дед. — Как они нам всем башки-то и поотрубают! Захватят Сереньку и будут на нем воевать по всей галактике! Р, -р, -р, -р, -р, р недоверчиво протянул Быр. — А вот увидишь! — яростно закивал ему Егорыч. Кроме того, — покосился на Егорыча нефедьев во избежание нарушения субординации мы рекомендуем господину Белову Сразу же принять командование над взводом киборгов и их командирами отделений. Он ткнул пальцем в себя, а потом в курганова «Да ну!» – хмыкнул Саня. «Микросхему лишнюю воткни в этого монстра, и когда надо, он только их и будет слушаться, а не капитана». «Мы, Мы проверим, сансаныч Сан хором зашептали Гришка и Серега. Но если у Гришки шепот отлично получился, то Серёгин разнесся с потолка по всей столовой. «Вот, кстати, вариант!» – согласился Нефедев. «Пусть ваши сотрудники проводят какие угодно проверки, только, пожалуйста, никаких модификаций и усовершенствований!» «Минуточку!» – поднял руку Ринкус. «Мы еще ни о чем не договорились!» «Если вы про финансы, Ринкус Павлович!» — улыбнулся Курганов, — то нам поручено финансирование всего проекта передать в ваши руки. — Хороший проект, — подтвердил Нефедев, — солидный, вам понравится. — А если мы все же откажемся, — хмыкнул капитан, — войной на нас пойдете? Подполковники одновременно поморщились, а Нефедев вздохнул. — Война не война, а дружбы уже не будет. И это не мы решаем, — он потыкал пальцем в потолок. — Серенька решает. — хихикнул дед. — Если наше начальство обидится, — тоже вздохнул Курганов, — то у всех будут неприятности. — Не люблю я угрозы, — протянул я. — Это не угроза, Иван Васильевич, — посмотрел на меня Нефедев. — Это констатация. — Конечно, никто захватывать ваш корабль не будет, но честно скажу, если в верхах на вас затаят обиду, то ждите проблем из с таможней, и с полицией. Да и вообще совсем что только придумать смогут. «Господа», – развел руками Курганов, – «сейчас у нас ситуация самая благоприятная для взаимного сотрудничества, для взаимопомощи. Давайте не решать сгоряча, не поддаваться амбициям». «Действительно», – поддержал армейца-безопасник, – «вместе слетаем, под вашим, конечно, командованием, поглядим на новые миры, соберем данные о них». «Если возникнет какой-нибудь конфликт с местными, вместе и будем разбираться. Все только в выигрыше». Белов глянул на Ринкуса, тот только пожал плечами, и капитан перевел взгляд на меня. «Иван?» «Блин, опять мне решать. И если что, долго искать виноватого не будут». «В принципе, – медленно произнес я, – польза всем может быть от такого сотрудничества». Если наши гости будут соблюдать субординацию и беспрекословное подчинение капитану... Ну и еще целая куча бытовых вопросов сразу возникает. Например, чем кормить всю эту ораву? То есть, оживился Нефедев, по основному вопросу мы договорились? Договорились, кивнул капитан. Сейчас уточним кое-какие детали и можете подниматься всей командой на борт. «Утрапа представители инспекции новых миров», – доложил внезапно Серега с вещами. «Проводить их сюда, Игорь Фомич», – поднялся с дивана Саня. «Я с тобой», – заявил Егорыч, когда капитан кивнул Сане. И мы снова утонули в бытовых проблемах. «Игорь Фомич», – заорал дедовым голосом коммуникатор на руке капитана. «Куда гостей дорогих вести. «Давайте, Иван Егорович, пока их сюда, в столовую!» — поморщился Белов. «И киборгав!» — поразился коммуникатор. «Вот же!» — опечалился капитан. «Может, пристрелить их под шумок?» — зашептал коммуникатор. «Я помогу дедушке!» — тут же вскочил Гришка. «Сиди уж, маньяк!» — вздохнул я, и вдруг на меня снизошло озарение. — Игорь Фомич, а давайте шлюпку из верхнего ангара в нижний к Моцарту припаркуем, и будет у нас целая палуба свободна для гостей. — Молодец, Иван, — кивнул капитан. Ну, — но сейчас опять начнется, — вздохнул наш зеленый и уставший. — Стены вырасти, канализацию обеспечь, воду подведи, а я, Мариночке Петровне, обещал еще две стойки под медикаменты сделать. «Я подожду, Гриш!» – улыбнулась пирожному в своих пальчиках врачиха. «Начинаю перемещение шлюпки в нижний ангар», – порадовал оперативностью Серега. «Вот только голос шел необычно с потолка, а откуда-то сбоку, от барной стойки». «А?» – я обернулся на голос. Около стойки стоял обычный такой парень, с меня ростом, с русыми волосами, зачесанными на пробор. И в самых простых джинсах, и джинсовой же рубашке. И довольно улыбался. Марина ойкнула. Я сдвинулся немного в сторону, чтобы не перекрывать ринку с зону обстрела. Капитан потянулся за ножом, которым я только что нарезал торт. А Гришка тихонько хихикнул. «Вы чего?» – оторопел парень и, сделав шаг назад, погрузился прямо в барную стойку по грудь. «Это же я, Серега!» — Голограмма! — первым сообразил Ринкус. — Зараза! Я вытер пот со лба. — Мило! — улыбнулась Марина. — Предупреждать надо! — капитан положил нож на стол. — И что это должно означать, Сергей? — Ну, это... — парень шагнул вперед и развел руками. — Это я! — То есть... — перешел он на казенный тон... В качестве дальнейшего усовершенствования коммуникации между искусственным интеллектом и экипажем корабля была создана визуальная оболочка. Он задумался на секунду. «Аватар, по-вашему?» «А что, плохо?» предупреждать надо», — снова проворчал капитан. «Класс, Серега!» — одобрил я. «Пошли, деда с Саней напугаем!» «Заскучали, Иван?» — ласково улыбнулся Белов. «Развлечься хочется?» «Всё-всё!» Я поспешно выставил перед собой руки. «Развлекитесь тем, — продолжал капитан, — что подумайте, как кормить киборгов будете!» «Ой, блин!» — растерянно протянул я. «Их же там двадцать штук! А может, они от розетки питаются?» «Вряд ливань огорчил меня Гришка. «На вид какие-то они живые!» «Вот и подумайте!» Ухмыльнулся капитан и повернулся на звукотворяемой двери. «Прошу любить и жаловать», – раздался голос Сани из коридора, а в столовую зашли Нефедев и Курганов с большими сумками в руках. «Арсенал? Гранаты? Бластеры?» – кивнул капитан на сумки. «Термоядерная бомба в разобранном виде», – предположил я. «Личные вещи», – возразил Серега, – «я просканировал». «Э-э-э-э!» синхронно протянули подполковники, вопросительно глядя на серёгу «Потом!» – отмахнулся капитан. «А это!» – снова заорал Саня из коридора. «Инспекторы из инспекции инспектировать пришли!» В столовую зашёл дедулька, очень похожий на нашего Егорыча. Тоже худой, низенький и с бородой, только борода эта была аккуратно подстрижена. Да, и одет он был в солидный такой костюм, в отличие от нашего деда, предпочитающего свободную рабочую одежду. Семён Демьянович Беллинсгаузен, улыбнулся дедуля, наклонив голову и добавил «не родственник». «Не родственник, это фамилия такая, Вань?» – зашептал Гришка. «Жаль», – отмахнулся я от Гришки, – «рассказали бы нам о морских приключениях. Заходите, пожалуйста, не стесняйтесь». «Тортик!» – сказала, входя за Семеном Демьяновичем, полноватая такая девица лет 20 с роскошными темными волосами. «Марго!» – укоризненно покачал головой не родственник и повернулся к нам. «Мой ассистент, Маргарита Казакова!» «Здрасте!» – сочным голосом произнесла ассистент, не сводя глаз с торта. Гришка заерзал на стуле и протянул мне тарелку. «Вань! А Вань!» А отрежь мне еще кусочек. Не жадничай, Гриш, вздохнул я. Маргарита, хотите чай? И надо бы деду не забыть сказать, пополнить запасы муки, масла и сгущенки. А Маргарита уже сидела за столом, расправляя на ногах свое белое платье с огромными красными цветами в качестве узора. А вы тут повар, да? Как здорово! Ваня у нас кок! ревниво подвинул к себе под нос Гришка. «Угощайтесь!» Я отобрал у нашего ненасытного торт и отрезал от него большой кусок. «Я пошел к Егорычу!» заявил Саня, так и не войдя в столовую. «Помогу ему киборгов конвоировать на гостевую палубу!» «Гостевую!» хмыкнул Серега. «Изменение названия принято!» «Мы поможем!» шагнули к двери подполковники. «Надо внести в программу киборгов», – заявил Белов, – «полное подчинение всем членам экипажа, а то намаемся мы с ними». «Да мы и так намаемся», – вздохнул я. «Я сбегаю, посмотрю, Игорь Фомич. Интересно. А гостям я чай подавать буду», – удивился капитан, но тут же смягчил тон. «Еще насмотритесь, Иван, надоесть успеют». «Ну, тоже верно», – согласился я. «Семен Демьянович, чайку?» «С молоком!» – улыбнулся он мне. «И с тортиком!» – скорректировала запрос его ассистентка. Минут через двадцать столовая была забита под завязку, и я порадовался своей предусмотрительности, когда запланировал под нее большое помещение и закупил с запасом столы, стулья и диванчики. Егорыч и Саня вернулись в сопровождении полковников и еще одного голографического серёги Дед хватался за сердце и искоса поглядывал на голограмму, а я жутко пожалел, что не увидел первой встречи Егорыча с новой аватарой серёги «А у нас гости!» – заявил дедов Серега. «Ага!» – согласился второй Серега от стойки. Я завертел головой и решительно заявил. «Так, Серега, все это прекрасно, только давай не больше одного тебя на помещение. Нам и клонов-киборгов для впечатлений хватит!» «Принято, Вань!» – кивнул первый Серега, а второй беззвучно исчез. «Кстати, о киборгах!» – повернулся к вошедшим Белов. «Все в порядке!» «Порядок, капитан!» – доложил Саня. «Усадили редком у стеночки. Отдыхают конгруентные!» ужасающие в своем единообразии», — подтвердил Егорыч. «Надо бы нам по некоторым позициям определиться», — нерешительно протянул я. «Голова кругом идет». «Наливай, внучек», — поддержал меня дед и тут же уточнил, перехватив взгляд капитана. «Чаю». Минут через десять, когда я заставил столы чашками, вазочками с печеньем, булочками, вареньями, сгущенкой и прочими радостями жизни, основная диспозиция начала, наконец-то, складываться. По каюте бездельникам из инспекции, по каюте шпионам из армии и КГБ это уже четыре, Григорий будет, загибал пальцы Егорыч, да еще и родам этим кибернетическим. «Одну казарму на всех», — подсказал шпион КГБ. «Уже легче, господин Нефедьев», — кивнул дед. «А, кстати, а мы так и будем вас господами или подполковниками звать? Имена-то у вас хоть есть лазутчики?» «Что вы имени тебе моем?» — хмыкнул Нефедьев. «Оно умрет, как шум печальный», — фыркнул Егорыч. «Как гул квазара в сумраке ночном», — кивнул Курганов. «Нам так удобней, дедушка Егорыч!» «Да и фиг с вами, шпионы!» «Иван Егорович!» Укоризненно покачал головой капитан. «Гости все же!» «Почти коллеги!» «Пусть привыкают!» «Хохотнул Саня!» «Мебель для кают надо!» «Подсказал я!» «Снова Моцарта гонять в гипермаркет!» «И расходы опять же!» «Тут не переживайте, Иван!» «Успокоил меня Ринкус!» «В накладе не останемся!» правительство не поскупилось на этот раз киборгам нашим самые простые койки возьмите посоветовал курганов армейские и на том спасибо вздохнул я а кормить их чем в инструкции по эксплуатации все подробно расписано порадовал меня нефедьев обязательно почитаю заверил я его а все же обычная еда пожал плечами курганов ничего особенного придумывать не надо. «Шашлыки, плов и ванькин борщ?» — прищурился Саня. «Красиво вы тут обычно живете», — хмыкнул нефедьев «Креветочки киборгам!» — поразился дед. «И сгущенку?» — оскалился Гришка. «Я один не справлюсь!» — возмутился я. «Нас семеро, гостей четверо, шпионов и бездельников!» — поправил дед. «Пятеро!» — поправил Ринкус. Вы про господина Ю забыли. Точно, про этого китайца забыть было проще простого. Он как уселся на диванчик в уголочке, так и сидел, как мышка в норке, и только улыбался, и даже не кланялся. «Пять персональных кают», – уточнил Егорыч Гришки. «Я тоже про китайского шпиона забыл. Умеют же маскироваться». «Тем более, да еще двадцатка киборгов», – продолжил подсчет я. «Тридцать порций за раз? Каши им наварите!» – успокоил меня Курганов. «А биодобавки, витамины и всякие там микроэлементы мы уже погрузили». Егорыч с Гришкой довольно перемигнулись, а я задумался. Надо попробовать с дубликатором повозиться. Если он кашу освоит, то вообще хлопот никаких. Один раз наварить несколько видов и загнать в память. А крупа у меня точно есть, самая разная». «А сложно на гостевой палубе для нас столовую оборудовать», попросил Нефедьев. «Мы бы забирали еду, а питались уже у себя». «Вариант», кивнул Белов. «Иван Егорович, запишите в список столы, стулья и все необходимое». «Сейчас тренажерный себе потребуют», снова хохотнул Саня. «Кстати», кивнул Курганов, «самые простые снаряды надо бы закупить. Тела у наших бойцов...» все же в основном органические. Или можем к вам по расписанию спускаться? Пиши, деда, и тренажерный для киборгов», поспешно наклонился к Егорычу Саня. «Я тоже список покупок набросаю», повернулась к ринку сумарина. «Я же комплектовала медотсек в расчете только на нас». «За сегодня с покупками и обустройством пассажиров управимся?» спросил капитан. «Иван Егорович? Григорий?» Боцман и инженер только тяжело вздохнули. «Ну, за работу!» – поднялся Белов. «Ахам!» – откашлялся Серега. «Капитан, утро пособралось несколько десятков представителей различных организаций». «Что на этот раз?» – поднялся Иринкус. а «Раздать киборгам оружие», – посоветовал Егорыч. «Или просто из пушек засадим». «Просят принять на борт по одному-два человека от каждой организации» пояснил Серёга и начал перечислять: три миссионерских ордена разных конфессий, одно этнографическое общество, инвестиционный фонд Вложись сегодня, общество защиты животных, фонд поиска земли обетованной, гони всех на хрен, объявил Егорыч, только вежливо уточнил капитан.